Закон шестой. Учитесь торговать. Толкование. Шестой закон был высказан великим комбинатором перед лекцией и сеансом одновременной игры на 160 досках. Но ну как? тех спросил гроссмейстер. Одних 30 и для игры 20 ответил администратор. 16 рублей. Слабо, слабо. Что вы, Бендер, смотрите, какая очередь стоит? Неминуемо побьёт. Об этом не думайте. Когда будут бить, будете плакать. А пока что не задерживайтесь. Учитесь торговать. Перед час в кассе было 35 рублей. Публика волновалась в зале. Закрывайте окошечко. Давайте деньги, сказала Стап. Каждый из нас что-то покупает и что-то продаёт. Интеллект, нефть, таланты, жевательная резинка, Мерседес и бутылка кока-колы. Да и вообще всё в человеческом обществе существует как предмет и объект торга. Некий философ сравнил жизнь с рынком, и думаю, что он прав. Даже такой элитарный и для многих непонятный поэт как Хлебников написал: "Сегодня снова я пойду туда, на жизнь, на торг, на рынок". Если жизнь это торг и рынок, значит, в ней процветают лишь те, кто умеют продавать и покупать. Именно поэтому слова Стапа "Учитесь торговать" не просто фраза, а фундаментальный закон человеческой жизни и общества. Для комбинатора знать торговлю и уметь пользоваться приёмами коммерции насущная необходимость. Как научиться торговать? Из чего складывается процесс торговли? Какие навыки и умения нужны комбинатору? Чтобы овладеть мастерством торговли, нужно обладать характером, способностями и знаниями. Если хоть одного из трёх элементов нет, то преуспеть в профессиональной торговле проблематично. Эксперты в области торговли Хисрик и Джексон выделяют следующие качества характера, способности и знания, необходимые для успеха в торговле. Характер. Главное качество. Первое главное качество эмпатия способность оценивать ситуацию с точки зрения другого человека. Старое качество чистолюбие. Самооценка неразрывно связана с успешным совершением операции продажи. Третье главное качество это сила духа и жизнестойкость, способность быстро оправиться после неудачи. Необходимыми качествами характера являются самодисциплина, интеллект, творческие способности и гибкость. Ну и желательными дополнительными качествами являются самостоятельность, настойчивость, представительность и надёжность. Это же касается способности, и то это способность к общению, аналитические способности, организационные способности и способность управлять своим временем. И наконец, необходимые знания. Это знания продукции, знания клиента, знания своей отрасли. знание конкурента и наконец знание своей компании. Торговля это драма и трагедия для того, кто не умеет торговать. Торговля, как считает Пит Раллен, это тоже театральное действо, ибо включает в себя подготовку к спектаклю, изучение собственной роли и восхождение на сцену и начало продажи. В театральном искусстве есть приёмы, постоянно используемые драматургами, режиссёрами и актёрами, В коммерческом искусстве тоже есть свои приёмы, и их основа составляют только три. Но зато какие основные техники вливания, которые вытекают из природы человеческой коммуникации. Первая техника нога в дверях. Второе техника низкого меча или заманивания, и третья техника дверь в лицо. Изучите И применяйте в своих комбинациях эти эффективные стратегии влияния. Итак, первая стратегия нога в дверях. Означает, что вначале обращаются с просьбой о небольшой услуге, а затем, когда достигают успеха, просят о большей. Люди, согласившиеся оказать малую услугу, со временем могут оказать и большую. Комбинаторная стратегия заключается в том, чтобы заставить покупателя сделать крупную покупку после приобретения чего-то незначительного. Целью первоначальной сделки не является прибыль, её цель обязательство. Ожидается, что публичное обязательство, уже сделанная мелкая покупка, естественным образом повлечёт за собой другие покупки, более крупные. Вторая стратегия это техника низкого меча или заманивания. Вначале идёт преднамеренное занижение цены, а после того, как покупатель заинтересовался, сообщают, что обстоятельства изменились и цена будет высокой. В других случаях людей просят о небольшой услуге, заманивая лесными и выгодными для них обещаниями, а потом сообщают, что выполнить данное обещание не представляется возможным. Человек, уступивший в ответ на первую просьбу, зачастую продолжает давать согласие, даже когда побуждающая причина устранена. Люди стараются быть последовательными. В основе этой техники лежит тот же механизм, что и в технике «нога в дверях». Человек решает принять на себя обязательства, которые имеют тенденцию к самосохранению и продолжают действовать даже после того, как создавшие их обстоятельства изменились. И, наконец, третья стратегия – «дверь в лицо». Вначале просят об очень большом одолжении, в котором человек обычно отказывает, после чего о меньшем одолжении, на которое он, как правило, соглашается. Эти три комбинаторные стратегии влияния используются как в бизнесе, так и в политике и в частной жизни. Некоторые ими пользуются интуитивно. Вы же теперь можете использовать их при разработке комбинаторных замыслов. Теперь давайте обратимся к торговому красноречию. С помощью каких слов мастера коммуникации преуспевают в своем деле? Всю торговую коммуникацию можно разделить на три последовательных этапа – стимул, пауза, реакция. Помните театральную поговорку «чем больше актер, тем больше пауза». Мы, конечно, не актеры, но мы и комбинаторы, и поэтому все наши паузы в общении с людьми должны быть заранее продуманы и отрепетированы. А репетировать нужно то, какие вопросы нужно задавать, и как на те или иные возражения нужно ответить. Итак, задайте правильный вопрос. Проработайте возражения и закройте сделку. Давайте рассмотрим искусство задавать правильные вопросы. Три принципа постановки вопросов. Принцип первый. Я всегда устанавливаю определенные отношения с собеседником, прежде чем добиться контроля над нашим разговором. Принцип второй. Я не даю им шанса размышлять, иначе ответ, который у них появится, может не совпадать с тем, что мне требуется. И принцип третий. Принцип третий. Я никогда не привожу людей к решениям, пока сам их не приму. Ваша задача как комбинатора принимать решения за людей, чтобы они думали, что принимают эти решения сами. Выясняющие и ведущие вопросы. При заключении торговых соглашений в разговоре с людьми мы используем два основных типа вопросов. А выясняющие вопросы и Б ведущие вопросы. И, разумеется, высоко квалифицированные профессионалы часто задают один вопрос, который как ведет собеседника в требуемом направлении, так и выясняет необходимую информацию. Они делают это потому, что понимают, сколь важна роль таких вопросов, если их разговор с человеком должен привести к успеху. Иногда наилучший выясняющий вопрос может не заканчиваться вопросительным знаком. Он звучит как утверждение или заявление. Задавайте выясняющие вопросы. которые вскрывали бы преимущества требуемые человеку, чтобы вам было известно, какие определённые решения ему предложить и как это сделать. Задавайте ведущие вопросы, которые укрепят его веру в то, что вы хотите, чтобы он поверил, когда вы убеждаете его. Если вы будете это говорить, он будет сомневаться. Если это скажет он сам, то для него это истина. И ещё одно. Перед тем как вы начнёте задавать вопросы убеждаемым, Они должны знать ответ на каждый вопрос, который вы им зададите.